чтобы посмотреть великие события. Ему будет перепадать ежедневно погенея от каждого из нас, и я думаю, что, приняв такие предосторожности, мы сможем жить довольно спокойно. Вы забываете, Рамис, одну очень важную предосторожность. Что же именно? Надо переодеться. «Ба — Ба! — воскликнул Портос. — К чему это нам менять платье? Нам удобно и в нашем.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 Это, как вам известно, очень важный признак, по которому можно отличить республиканца от раилиста. Однако в этом существенном пункте Арамис оказался очень упрямым. Он во что бы то ни стало хотел сохранить свою чудную шевелюру, о которой так заботился. Пришлось Атосу, который был весьма равнодушен к подобным вещам, показать ему пример».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 — Разумеется, величественно, — заметил Портос, — ведь они составляли большинство. — И вы полагаете, — сказал Арамис, — что король согласится предстать перед подобным трибуналом? — Придется, — отвечал испанец. — Если он вздумает отказаться, народ принудит его к этому. — Спасибо, сеньор перс сказал Атос. — Я узнал теперь все, что мне было нужно. —